Глава 19. Золотая рыбка по имени Ева. Мама как-то резко обмякла. Вся крепость ее мышц, будто натянутых на металлические каркасы, улетучилась, и гордость Сеймура рухнула на поваленное дерево. Уселась, смочила ладони, а лист красного папоротника стерла грязь с лица. «Ты ведь знаешь, Иви, что ховраны — мир мечтателей», — подняла на меня глаза. Сеймур открывателей... «Воров, если по-честному», — хмыкнула я, усаживаясь на траву напротив Эмили Харт. Присобрала юбку у колен, вытянула ноги. Мышцы крутила болью. Я не привыкла бегать по диким лесам и лазить по скалам. Атантали древние говорили, что это мир исполнителей», — произнесла мама. Она потянулась ко мне, ухватила за лодыжку и изучила метку. Вздохнула. «Это плохо, Иви». Теперь тебя могут найти. Выходит, я исполнитель? Ты диктуешь волю. Исполняет само мироздание. Много кто мечтал поработить джина, но тантала закрыта. Мама развела руками. Нет ни выхода, ни входа. И потому я не смогла удержаться, когда перед моим носом открылся портал. Туда. Я так желала сделать напоследок еще что-то великое. Открытие, которое увековечит имя Хартов в истории. А то в истории имя Хартов редко упоминается, пробубнила я, закатывая глаза. Выходит, я не такая из-за урядность Сеймуре нет более необыкновенного существа, чем ты, Ева. Мам, перестань. Я в мыслях всегда так тебя называю. Зачем? уточнила я настороженно. «Иви, Ева», звучит похоже. На некоторых языках и вовсе одинаково. Она встала с бревна и огляделась. Принюхалась, решая, можем ли мы еще тут задержаться или пора бежать к портальной арке. Я давно еще, во время одного из визитов в Хаврану выбрала имя для второй дочери. Там есть очень древняя история о первых людях. «Ева». В переводе «дающая жизнь». Мне понравилось. «Да, звучит красиво», — согласилась я вновь ёжась от холода. «Хотя здесь было тепло. Но я Иви. Так где тебе открылся портал в тантал Мой компас засбоил и не сохранил этой отметки. Но я тогда была в Хавране. смущенно призналась мать. Я не рассказала Алексу, что иду туда в последний раз. «В мир без магии». И ничто не дёрнулось, не намекнуло, что это дурная затея. Я ошарашенно покачала головой. «Я никогда не боялась Хаврана, в отличие от других проходимцев. Считала ее вторым домом», — объяснила она строго. «Чудесное место. Если у людей там не хватает счастья, они его себе придумывают. Я хотела попрощаться с миром мечтателей» знала, что после рождения малышки не скоро смогу путешествовать. Я всегда пользовалась одной и той же точкой перехода. Портал в Хаврану открывается в Шах грине, в Ярмской роще, как по часам. И если знать время, то окажешься в нужном месте. Возле дома у озера, где живет молодая женщина со своей дочкой. Та девочка росла на моих глазах. Я видела её шестилеткой, таскающей за собой плюшевого медвежонка. Затем школьницей, все свободное время, проводящей за чтением. И угловатым подростком. Девочка сильно болела, чем-то странным, с чем местные целители не справлялись. У нее не было друзей, только игрушки до да книги. Порой она оставляла то, что дочитала на лавочке в саду, словно знала, что я приду и заберу. «М -м, «Мило», — выдала я дрогнувшим голосом подгнула колени и обняла себя за юбку пфф, пфф, пфф. выдохнула во влажную ткань, что уже начала подсыхать здесь наверху было куда жарче, чем во враге я хотела ей помочь Иви. мама отвела глаза возможно в нашем серватории было лекарство но старший хранитель, курировавший мои проекты, запрещал выносить сей имуротехнологии и делиться ими с другими мирами «Глупый закон. Мам, как это вообще связано с Танталой и со мной?» Вздохнула я удивленно. У той девочки был совершенно замечательный серый медвежонок. Они зовут таких Тедди. В свой последний поход в Хаврану я спросила у ее матери, где достать такую же игрушку для моей нерожденной малышки. Проходимцам запрещено проносить личную ерунду. Но я наплевала на правила и раздобыла такого Тедди. «Мишку?» — переспросила я, изумленно хлопая на нее глазами. «Прости, Иви, я потеряла его в Тантале, и... и не только его. Не припомню, чтобы моя мать была фанаткой плюшевых игрушек, чтобы так по нему убиваться. Ещё ты потеряла там дочь», — договорила я сипло, тыкаясь острым подбородком в коленке. Настоящую Еву. Ту, для которой был этот Тедди. Да. Ты уверена, что хочешь знать все? Она сжала кулаки до добила. Я подняла глаза на Чейза с безучастным видом вминавшего уставшее тело в ствол керактского дерева. Он слышал все, что говорила Эмили Харт, но ничему не удивлялся. Будто раньше меня узнал правду. И теперь терпеливо ждал, пока закончится излияние признаний. «Хочу, мам. То есть...» Зажмурилась, словно от яркой вспышки. Проморгалась. «Не мама. Иви». Она глянула на меня строго и снова уселась на бревно. Там, в Хавране, я нарушила третий закон проходимца. Вступила в контакт с местной и объяснила, что принадлежу иному миру. Все ради дурацкого медвежонка. «Я тебя просто не узнаю». Проворчала я угрюмо. Из мамы лились признания нестроенным бурлящим потоком. Меня сносило им будто цунами. Прижимала керактской земле я одна эйна ведала, смогу ли я после этого подняться. Я нашла игрушку, а потом появился портал в Танталу. И я, не раздумывая, нырнула туда. Пошла в закрытый мир, прошипела я с укором. Со стороны казалось, что я куда разумнее и взрослее, чем хваленная гордость Сеймура. Я бы вот добровольно даже в керакт не сунулась. Я давала обещание Алексу, говорила, что завяжу. Покаянно выдохнула матушка. Но зуд проходимцы не давал покоя. Я ошиблась им. Это было кошмарно. И что случилось в портале? Я уже достаточно отдохнула и могла продолжать путь. Но обмякшие от тяжелых новостей мышцы тянули к земле. Тело растеряло энергию, утратило силу, разучилось бороться и желать. Хотелось просто свернуться клубком между красных папоротников и уснуть, а пробудившись, обнаружить, что мне снился очередной кошмар, ничего общего с реальностью не имевший. Я разрушила и чужое желание, и свое. Мама закатала рукава и принялась стаскивать с себя оборудование анатонно отчёлкивать ремешки и зажимы, карабины и аптечку. Я хотела побывать в закрытом мире. Они надеялись его покинуть. И в итоге каждый заплатил страшную цену. Кто они? Твои родители. Их малышка должна была вот-вот появиться на свет. И они желали лишь одного — уйти из Танталы. И их желание, тайное, незаконное, могло сбыться, если бы не я. С виноватым видом она передала мне свой пояс и жестом велела надеть. Я принялась отлаживать крепление подгонять ремни под свою фигуру. В теории я знала, что и куда вдевать, но на практике пальцы действовали до стыдного неловко. Мои родители, я знала лишь одну семью: маму Эмили, папу Александра и сестру Шарлотту. Мысль о том, что где-то есть другая, и есть ли, вызывала недоумение. Они надеялись уйти в мир, где нет магии. Изъявили волю. И прыгнули в портал, ведущий в Хавран. Мама говорила спокойно, но все ее крепкое, поджарое тело сотрясалось от эмоций. Но не учли того, что их желание будет смято моим. А там, где сталкиваются противоположные устремления, случается взрыв. Беглецов из Тантала отбросила назад, в их мир. Меня выкинула следом а ребёнок. Их дитя родилось спустя пару месяцев. Здоровая крепкая девочка с темно красными волосами и длинными пальчиками. Губы мамы дрожали. Свое я потеряла еще при переходе, в черноте междумирского коридора. Иногда желание очень дорого обходится. Повисшая над Керактским лесом тишина изредка разбивалась дружью земли. Сложилось впечатление, что тут всегда потряхивает, и дымящийся вулкан постоянно на взводе. Почему они так хотели покинуть Танталу? Это красивая сказка, Иви. Только грустная. Мать потерла морщинку на лбу. Может, хватит на сегодня? Не хватит. Потребовала я угрюма. Я так устала, что все вокруг оберегают у меня от правды. И в момент, когда та раскрывается сама собой. Я, оказываюсь, к ней не готова. Пугаю, избегаю, творю, арх знает что. Всех, кто рожден в Тантале, заковывают в браслеты и ожерелье. Мать нагнулась ко мне и поправила крепление на поясе. Временами украшения меняют на размер побольше. Для этого джин должен явиться в храм. Это и документы, и средства сдерживания. Браслеты запрещают желать. Не дают джинам диктовать волю кивнула мама. «Шанс снять оковы есть лишь у высшей касты. Иногда кого-то из них призывают служить в иные миры, и бездна дозволяет воссиявшим счастливчикам пройти своим коридором. Остальные обречены жить в Тантале, там, где нет грез, до конца дней. Кошмарно. Это решение продиктовано необходимостью Иви. Когда каждый житель — джин столкновение желаний неизбежно. Оно ведет к хаосу, разрушает материю мироздания. Она отряхнула колени и мучаясь, втянула носом дымный воздух. Но твои родители познали свободу любить и не хотели, чтобы дитя родилось в неволе. Как они умудрились хм, познать? Это было первое его желание. Мама грустно улыбнулась и проверила натянутый струной тросик. Сейчас он шел из пряжки на моем ремне и цепко соединялся с карабином в лорде. «Вставай, Иви. Надо двигаться, я расскажу по пути». Сделав над собой усилие, я поднялась и, пошатнувшись, шагнула к свободе. «Время ли для сказок?» — уточнил Чейз. Обхватил меня за талию, не позволяя завалиться обратно. «Если вы не ошиблись, Адам, и Сеймур больше не блокирует ее дар, Еве стоит понимать, на что она способна. Сухо бросила мама и припустила по тропе вперед. Придерживая пальцами мерцающий тросик, я побежала следом. Чейз замыкал нашу группу, недовольно бурча какие-то демонские ругательства. Первое желание на ходу напомнила матери, на чем то остановилась. Тайная, запретная. В день смены браслетов твой отец сбежал из храма. Его бы неминуемо схватили, но он призвал дар и пожелал уйти от погони. Мама обернулась и послала мне нечто отдаленно напоминающее улыбку. Ободряющую. Наверное, показалось. Он спасся? Как всякий, кто желает впервые, он был неаккуратен. прохрипела мама, запыхавшись. Да и мог ли он знать, как желать правильно? Запретному не обучают. Не в тантале уж точно. И потому он не уточнил свою мечту. А значит, мироздание было вольно исполнить ее по-своему. Твой отец спасся, но угодил в еще большей неприятности. Прямо как мы сейчас, — проворчал Чейз, подталкивая меня под пятую точку. Намекал, что надо ускориться и добраться к точке перехода раньше черноторговцев с сетками и крюками. В тот день с традиционной молитвой в храм приезжала она, как всякая представительница высшей касты. Она имела свой транспорт, закрытый от щекочущих взглядов толпы. А еще очень пышный наряд, с многослойной вуалью до пят. Ты будто видела лично. Задохнувшись от быстрого бега, я помахала рукой, умоляя избавить темп. В сравнении с поджарой гордостью Сеймура я была жалкой копией склизкой улитки, немощной слабой. Я слышала эту историю много раз, пояснила мать, заворачивая к бурому болоту. Их миры не должны были столкнуться, но, убегая от стражи, твой отец налетел на девушку и случайно сорвал её вуаль. Спасение стало погибелью для обоих. Она мгновенно его полюбила. Вот так сразу? С первого взгляда, Иви. хмыкнула маменька с легкой издевкой. А еще мне велела поменьше читать непотребств. Холм с Арка уже виднелся впереди. Несколько минут, и будем у точки выхода. А там до Сеймура всего ничего. «Какая-то бездна». Девушка помогла ему скрыться, спрятала в своем экипаже. «Желание было исполнено, и твоего отца тут же настигла проклятие богов». «За нарушение закона этого мира, вот так сразу», добавила мама, не дожидаясь моего уточнения. Свободный лишенный лишённый оков, Джин стал меняться. приобрел черты творага, существа до того неприятного, что на словах не передать. Я поморщилась, с трудом принимая мысль, что липкое чудище из кошмаров мой родственник. Поначалу все было не так и страшно: немного чешуи, зеленые пятна на коже узкие зрачки. Ну, как же влюбленная девушка! Я задыхалась от быстрого шага, но продолжала сыпать вопросами. Руту упрямо отказывался произносить моя настоящая мать. При всей скрипучей натянутости наших отношений вырастила меня Эмили Харт. Обратной силы желания не имела. Она любила его в любом виде и после череды секретных встреч понесла. Мама запнулась, облокотилась на гладкий ствол. «От творага!» «От свободного джина Иви!» — поправила она и продолжала подъем в гору. Но немножко проклятого. «Угу, самую капельку!» — фыркнула я и, мучаясь одышкой, посеменила следом. «Со всех сторон выходило, что я куда больше монстр, чем Чейз. У него даже рожек нет, а у меня вон какая наследственность, ароматная». Девушка не замечала его пугающей внешности, не смущалась чешуи, объяснила мать, забравшись на холм первой. Продолжала встречаться с ним в лачуге на побережье, а спустя время поняла, что носит дитя. Это все усложнило, в Тантале у них не было шанса на счастье. Всякий новорожденный Джин встает на учет и получает именные браслеты. И тут бы все узнали, что красавица любит чудовища. Тогда он пожелал во второй раз, да? Я влезла на холм следом. Устало уткнулась лбом в неактивную портальную арку, пытаясь отдышаться. Мойсе нигде не было видно, как и красной керактской Каэры. Третий тросик все еще тянулся в сторону леса. Мерцающая нить иногда подрагивала словно таинственный проходимец шел, зажав ее в пальцах. «В Тантале есть древний закон», — выдавила из себя матушка с вершины холма оценивая местность. «Всякого, кто осмелится там сбросить оковы и загадать желание, настигает кара». «Я тоже отлепилась от арки и принялась осматриваться. Если Мойси жив, нам надо его забрать. Не факт, что он сможет вернуться с тем, с третьим» а у нас было два троса и два карабина на четверых. Второй закон проходимцев объявлял точку выхода мирной зоной. Какими бы ни были отношения между путешественниками, оказавшись в чужом мире, они обязаны помогать друг другу. В пользу того, что Мойси до сих пор жив, свидетельствовали пропавшие ботинки. Не же их сожрала, верно? Божественное проклятие, так? Я повернулась к маме, припомнив слова Чейза. «После первого желания меняется внешность», — кивнула она. «После второго появляется характерный болотный запах и слизь. Так что нарушителя будет легко учуять в толпе. Третье тайное желание приносит смерть». «Мам, я замотала головой, неуверенная, что хочу знать всю правду. Существо в моем сне пахло, и оно желало. Тварок велел мне жить, и я жила. Делала вдохи. А он сам. Я, я не знаю, Иви. Эмили Харт обернулась, поймала мой взгляд. По маминому лицу пробежала судорога. Не знаю, выжил ли после третьего желания твой отец. Земля Керакта перестала дрожать, и лес вокруг наполнился странным гулом, этаким басистым пением толстых древесных стволов. Уходим! прервал поток откровенности Чейз напрягся всем телом, достал из кармана сайер и подтолкнул меня к порталу. «Эмили, уводите ее, живее!» «Но мойся!» — протянула я нерешительно. «Киррактова бездна, живо!» — рявкнул он на нас. Охнув, мама послушно потянулась к пряжке на моем ремне, помогая активировать карабин. Трос налился цветом, серебро нагрелось. По портальному омуту пошла алая рябь, проявляя очертания лурдского серватория. «Иви, прыгай первая». Мать пихнула меня в поясницу, прикрывая от леса плечом. Нервно озираясь по сторонам, я сделала шаг. Не так-то легко заставить свое тело войти в мутный коридор междумерья. Эй, наведает, я бы предпочла, чтобы меня снова туда закинули силой. «Ау!» Шею больно ужалила какая-то пакость. Я зажала кожу, ощущая, как под пальцами наливается соком огромная шишка. «Оу!» Торила мне мама на глазах, оседая на землю. У нее из шеи торчала какая-то острая красная веточка. Чейз потянулся ко мне рукой, пытаясь втолкнуть в портал, но поймал воздух. Я уже рухнула рядом с гордостью Сеймура. Мгновение спустя Адамиан с надсадным стоном приземлился сверху, трёхтонный каменный голем, и мое лицо по самые уши зарылось в багровую керактскую пыль.